Глава 50. Ненаследный принц удивился, увидев нас с магистром, чего не скажешь о Кьяртоне. Черный дракон сделал шаг ему навстречу и первым поздоровался. «Какими судьбами, Гэрольт? Я думал, ты вернулся во дворец до начала учебной недели». Па «Привет, Гэри», — прошелестела я, но шестой сын короля, не удостоил меня даже взглядом. «Его Величество хочет видеть тебя, и как можно скорее», — обратился он к дяде. «Неужели?» Губы Райнера растянулись в надменной усмешке, но от моего взгляда не ускользнул тот факт, что он заметно напрягся. По какому поводу? Снова одна из фрейлин королевы жалуется на негодяя Кьярта, на который не навещал ее уже неделю? Передай красоткам, что я в завязке. Истинной, сам понимаешь, хотел бы, но нет. Я едва не задохнулась от возмущения. Хотел бы. Даже открыла рот, чтобы разразиться очередной тирадой, но шальная мысль вовремя заставила меня умолкнуть. «Марго, не веди себя, как ревнивая жена». Если к Яртену хотя бы на миг покажется, что ты к нему неровно дышишь, он захлебнется собственным сарказмом. Не те же драконьи эго. Отец недоволен тем, что в разрушении межмирового портала замешан член королевской семьи. Я не нанимался переговорщики поэтому сам выкручивайся. Да, кстати, когда он узнает, что у тебя, вопреки обряду, появилась истина, еще и представительница земного мира от ее скрываешь, скандал будет неминуем. А может, я нерешительно влезла в беседу двух драконов «Может, его величество отправит меня домой? но ну, чтобы избежать местного скандала, а магистр окажется героем, который спас несчастную землянку, анбанды, злодеев и будет купаться в лучах славы». «Марго, помолчи!» — поморщился черный дракон. «Не видишь, взрослые люди разговаривают». «Знаете что?» — взвелась я, но в это время Гэри попрощался со своим дядей и, упрямо игнорируя меня, направился вперед по тротуару. «Гэри, да подожди ты, давай поговорим!» В отчаянии крикнула вслед ненаследному принцу уже была готова бежать за ним, чтобы извиниться, но меня ловко перехватил Кьяртан. «Грозная, не лезь к нему!» мрачно процедил сквозь зубы магистр. Я попыталась вывернуться и броситься в догонку но черный дракон клещом вцепился в мою руку. «Марго, он вспыльчивый, горячий парень!» терпеливо произнес Кьяртан и неожиданно погладил мое запястье. «Дай ему время, он остынет, и вы сможете нормально поговорить». «И все это время он будет считать, что я его обманула. Мой голос предательски дрогнул. «Конечно», — прямо ответил магистр. «Но если ты полезешь к нему сейчас, сделаешь еще хуже. Такой уж у него поганый характер. Просто обожди». «Не у него одного», — обиженно проворчала я, но спорить не стала. Настроение окончательно испортилось после встречи с третьим-шестым, и даже мысль о будущих покупках уже не вызывала во мне энтузиазма. «Вы можете отвести меня в академию?» «Да», — кивнул к Кьяртон, «так будет лучше». Сдам тебя под присмотр Кастелянша, а сам загляну во дворец успокою брата». Райан лениво вскинул руку, тормозя свободный магобиль, и распахнул передо мной лакированную дверцу. Забравшись в угол, поближе к окну, я решилась задать черному дракону, мучивший меня, вопрос. «Магистр, почему вы передумали?» Фьертон недоуменно посмотрел на меня со своего места. «О чем ты?» Сперва вы сказали, что никто не должен знать о том, что я ваша истинная, а теперь лезете с поцелуями на оживленные улицы, позируя для газет. Что изменилось? Меня приводит в ярость одна только мысль, что истинную сильнейшего дракона Драгомии... Ладно, одного из сильнейших пыталась обесчестить кучка моральных уродов, а затем использовать ее в своих целях. Все понятно? Конечно, дело в его чертовом эгоизме, а не во мне. Надругаться над истиной – это сокрушительный удар по самолюбию любого дракона. После такого позора никто не будет воспринимать его всерьез. Разговор сошел на нет. Мы сидели друг напротив друга, погруженные в свои мысли. Иногда поднимали глаза, встречались взглядами и тут же отворачивались, чувствуя тягостную неловкость. Я думала о доме, о том, что нет возможности сбежать, чтобы не подставить под удар родных. А значит, придется взять себя в руки и дальше учиться. А еще каким-то образом справляться с бременем истиной, терпеть выходки самовлюбленного чешуйчатого наглеца и ждать, когда мои таинственные неприятели сделают свой следующий шаг. Но я не могла предположить, что в ближайшем будущем события развернутся так, как этого никто из нас не ожидал.